Милан. За три месяца до описываемых событий. Милан – один из немногих городов Италии, который можно считать настоящим европейским городом или северной столицей опенинского полуострова. Миланцы гораздо ближе к жителям Парижа, Лондона или Берлина, чем к своим южным соотечественникам из Неаполя или Сицилии. Это не просто столица мировой моды. В Милане сосредоточены центральные офисы всех самых успешных итальянских компаний и банков. Именно отсюда начинал свое триумфальное восхождение к власти премьер Берлускони. Именно здесь закладывались основы его финансовой империи. Однако Милан, каким бы европейским и красивым он ни был, это все равно Италия. И здесь часто царят такие же нравы, что и в Сицилии лишь несколько видоизмененные благодаря северному, более холодному климату и европейской респектабельности, царящие в аристократических салонах города. В Милане много фешенебельных отелей, но один из самых известных и роскошных – Эксельсиор, расположенный в центре города и насчитывающий 237 номеров, среди которых есть и великолепные королевские апартаменты. Именно в этих апартаментах поселился прилетевший вчера из Нью-Йорка Энрико Солерно, представитель одного из самых могущественных кланов мафии, клана Солерно. И хотя у него много родственников в Италии, в частности в Милане, он поселился в отеле. Его положение обязывает снимать именно такие апартаменты. Он не стал афишировать свой приезд и только ночью отправился в загородный клуб, чтобы поужинать и послушать местных певцов. Сегодня днем он назначил встречу представителю другого клана, набирающего силу в последние годы в Америке. Если в Нью-Йорке весь город был поделен между пятью самыми известными итальянскими кланами, то в других местах местным кланам иногда удавалось набирать дополнительные очки в борьбе за свой бизнес и власть. Среди подобных семей выделялся клан Анчелли. Именно семья Анчелли с его руководителем, хитрым и беспринципным Джулио Анчелли, представляла собой основную угрозу для клана Солерно, контролирующего все порты восточного побережья. Семья Анчелли уже ощутимо теснила клан Солерно и, очевидно, готовилась занять их место в «Большой Пятерке», куда входили кланы Бонано, Коломбо, Солерно, Дженовезе и Лючезе. Формально Энрико Солерно не имел права вести переговоры как руководитель другого клана, ведь главой клана Салерно был его дядя. Однако тот уже достиг преклонного возраста, и ни для кого не было секретом, что всеми делами в семье заправляет 44-летний Энрико. Кроме того, на встречу с Энрико должен был прилететь не Джулио Анчелли, известный тем, что вообще редко покидал свой дом в Южном Манхэттене, а его доверенное лицо – Чезаре Кантелли, советник семьи Анчелли, которому Джулио, безусловно, доверял. Встреча не могла состояться в Америке. Чтобы не привлекать внимание ФБР и полиции, каждый шаг Энрико Солерно в Нью-Йорке – контролировался агентами ФБР, которые справедливо подозревали его в неблаговидной деятельности, и ему приходилось часами уходить от наблюдения. Кантелли приехал один, без охраны. Он был больше похож на преуспевающего хозяина бакалейной лавки, чем на советника главы клана мафии, невысокого роста, Лысый, с бегающими черными глазами, похожими на две круглые пуговицы, с вечно-розовыми щечками, этот господин не производил впечатления серьезного человека. Солерно был выше своего гостя на целую голову. Он знал, как важен сегодняшний разговор, и поэтому пригласил Кантелли в зал для приемов, где они могли бы поговорить наедине. Солерно подчеркнуто не стал ничего предлагать своему гостю. Они были в несколько разных весовых категориях. И Солярно сразу хотел подчеркнуть это обстоятельство. Он был не коронованным главой могущественного клана, а Чезария Кантелли представлял лишь выскочку, Анчелли, и к тому же был всего лишь советником семьи. «Я доволен, что мы наконец смогли встретиться», — холодно начал Салерно. «Надеюсь, сеньор Анчелли...» Чувствует себя хорошо. «Спасибо», — вежливо поклонился Кантели. «но, как вам известно, он не переносит самолеты, из-за чего уже много лет не может приехать на Сицилию, чтобы поклониться могилам своих родных». «Очень жаль», — равнодушно бросил Салерно, «если он захочет приехать, пусть даст знать, и мы встретим его на Сицилии». — А потом похороните рядом с родственниками, — подумал Чезары, отгоняя, однако, эту мысль. — Мы всегда готовы оказать услугу, сеньору Анчели, Так же равнодушно продолжал Салерно, и, решив, что с любезностями пора заканчивать, перешел к делу. — Я думаю, что вам интересно, почему семья Салерно захотела встретиться с представителем вашего клана? — спросил Энрика. — Наверное, речь идет о взаимной операции, — улыбнулся Чезаро Кантели. Мы всегда готовы помочь вам в любом вашем деле. — Помогать не нужно, — резко оборвал его Солерна. — Пусть лучше не мешают. Ваши люди в портах стали иногда мешать нашим профсоюзам нормально работать. — Недавно я узнал, что даже в Балтиморе ваши люди сорвали доставку груза, а это уже серьезное нарушение наших договоренностей. — Мы все проверили, — возразил кантельли В прошлый раз ваши люди нарушили перемирие и попытались забрать наш груз. — Такого просто не может быть, — раздраженно возразил Салерно. — Но если вы это утверждаете, то я прикажу все проверить. — И виновные. — Будут найдены. — Спасибо. Мы уже проверили и выяснили, что виноваты ваши люди. Если хотите, мы готовы поделиться с вами нашей информацией. — Осторожно предложил Чезаро Кантели. Хочу, — рявкнул Солерно, — и сам проверю все ваши сведения. Он перевел дыхание, с раздражением подумав, что наглость Анчели не имеет границ. Они уже готовы доказывать свою правоту, даже переходя дорогу другим кланам «Мы проверим» — хрипло повторил он, отчасти соглашаясь со своим собеседником и поэтому нервничаю еще больше «Но иногда...» «Вы допускаете серьезные ошибки», — сказал вдруг Солярно, показывая пальцем в сторону собеседника «Очень серьезные», — добавил он «Какие ошибки?» Сделал вид, что удивился Чезар Или в самом деле удивился Месяц назад В Барселоне Пояснил торжествующий Солярно, Ваши люди Пытались взорвать автомобиль человека Находившегося под нашей защитой О ком вы говорите? Развел руками Кантель Я первый раз слышу Об этом покушении Не нужно Поморщился Солярно, В семье ничего не делается Без вашего ведома — Месяц назад ваши боевики попытались устранить в Барселоне человека, который находится под нашей защитой. — Вашего человека? — продолжал изумляться Цезаре, понимая, что нужно потянуть время. — Нет, — жестко прервал его Солерна, — еще не хватает, чтобы вы попробовали убрать наших людей. Но человек, машину которого вы подняли в воздух, находится под нашей защитой и покровительством. Это бывший премьер-министр Украины сеньор Анищенко. — Причем тут Украина? Чезаре был хорошим актером, но здесь немного переигрывал. — Хватит, — махнул рукой солярно здесь не ласкала. Не нужно изображать недоумение, сеньор Кантелли, иначе вы рискуете взять не ту ноту. Нам все известно. Приказ об устранении Анищенко отдал сам Джулио Анчелли. И не может быть, чтобы вы были не в курсе. По счастливой случайности Онищенко остался жив, так как не успел сесть в уже заведенный автомобиль. Но если бы он погиб, мы расценили бы подобный жест как свидетельство крайнего неуважения к нашей семье. Вам прекрасно известно, что сеньор Анищенко работал с нашими людьми и находился под нашим покровительством». Когда он вынужден был уйти в отставку, мы взяли на себя заботу о его личной охране. И теперь, когда он едва не погиб, мы выглядим не очень солидно, сеньор Кантелли. Мы полагаем, что взрыв автомобиля был организован семьей Анчелли. Мы знаем, что сеньор Анищенко обещал одному из синдикатов, который вы контролируете, крупные закупки сельскохозяйственной продукции. Затем он отказался от этого контракта, его и вы, конечно, понесли некоторые убытки. Но устранить сеньора Онищенко вы никому не позволим. Даже такому могущественному клану, как ваш, с явной издевкой и угрозой в голосе сказал Энрико Салерно. Чезаре понял эту угрозу, уловил скрытый намек. Он понял также, что игра может зайти слишком далеко. Если Солярно знает, какую именно поставку сорвало правительство Украины в прошлом году, то это значит, что предатель может находиться и среди членов клана Анчелли. Во всяком случае, нужно исходить из того, что Энрико знает гораздо больше, чем говорит. «Фирмы, связанные с нами...» «Понесли убытки на миллионы долларов», — пояснил он, чуть понизив голос. «Мы полагали, что так будет лучше для всех». На нашей фирмы заработали миллионы долларов благодаря деятельности сеньора Онищенко. Перебил его Солерно, и мы полагаем, что вопрос закрыт. Сейчас Онищенко живет в Милане и через несколько дней переедет в Канаду. Мы надеемся» что вы согласитесь с нами и не станете преследовать сеньора Нищенко и его близких. Я хочу еще раз напомнить, что они находятся под нашим покровительством, и если с ними что-то случится, мы будем рассматривать это как проявление крайнего неуважения к нашему клану и ко мне лично», — добавил Энрико, нехорошо усмехнувшись. Джулио оторвет мне голову, если я пообещаю не трогать этого украинца. Подумал кантельли мы потеряли столько денег из-за трусости бывшего премьера. Но если я сейчас не дам слово, то не уйду отсюда живым. И вообще не уеду из Милана. А в Нью-Йорке начнется самая настоящая война. И все остальные кланы поддержат семью Солерна. Нас просто сотрут в порошок. Мы еще не готовы к такой войне. Совсем не готовы. К тому же нельзя воевать сразу со всеми. Всегда можно найти другое решение вопроса. — Да! — громко сказал он, отбрасывая сомнения. — Вы правы. Мы не знали, что сеньор Анищенко находится под вашим покровительством. — Теперь знаете! — с нажимом произнес Солярный, и я надеюсь, что отныне... Мы с вами гарантируем сеньору Анищенко долгую и счастливую жизнь. Вы согласны со мной? — Конечно, — неспешно кивнул Чезары, Мы понимаем вашу озабоченность и не собираемся проявлять неуважение к такой известной семье, как ваша. Тем более, что теперь мы предупреждены и знаем, что он находится под вашим покровительством. — Да... Немного успокоился Солерно, теперь вы предупреждены. Он очень помог нам в прошлом году, и, кроме того, за ним охотятся швейцарские прокуроры. Они обвиняют его в отмывании грязных денег. Хорошо еще, что мы сумели договориться с нашими прокурорами, и они оставили в покое нашего друга. «Ну, если вам удалось убедить американских прокуроров, то, думаю, сеньора Анчелли мы тоже уговорим». Решил пошутить Чезары, но его собеседник не понимал и не принимал подобных шуток, тем более от человека, которого он не считал себе равным. «Не сомневаюсь», — мрачно закончил он разговор, и Кантелли понял, что нужно уходить. Он поднялся, в который раз подумав, что ему трудно будет объяснить Джулио Анчелли необходимость соблюдать видимый нейтралитет, ведь Солерна не поверит никому» если Онищенко вдруг уберут. Хотя, если появится конкретный убийца из русских, то, возможно, им удастся отвести от себя подозрение. Нужно будет продумать эту мысль до конца. — До свидания, — чуть склонил голову Чезары, даже не думая протягивать Салерно руку. — До свидания, — с нихходительно кивнул Энрико Солерна. Надеюсь, что мы больше не вернемся к этому разговору. Добавил он напоследок. Чезары вышел из отеля в крайне подавленном состоянии духа, но какая-то мысль, уже возникшая в сознании, начала оформляться, чтобы превратиться затем в конкретную идею, которую он сможет предложить своему патрону. «Если все продумать до конца, то может получиться». И тогда они утрут нос этому наглецу Энрика Салерно и не дадут ему поводу начать войну между семьями».